Так говорил он, и все устремившихся с духом единым стали кругом Девкалида, щиты к раменам преклонивши. Но Эней из своих возбуждал сподвижников храбрых, звал Дейфоба, Париса, почтенного звала Генора, с ним предводивших троянские раки. За ним совокупно все устремились. Так за овном устремляются овцы, С паствы бежа к водопою, и пастырь душой веселится. Так анхизит благородный ней веселился душою, видят толпами за ним устремлявшихся граждан троянских. В круг алкофоя они рукопашную подняли битву. Копьями бились огромными. Медь на груди ротоборцев страшно звучала от частых ударов сшибавшихся толпищ. Два, между тем, Брононосца, отличные мужеством оба, и Доминей и Эней, подобные оба Арею, вышли, пылая друг друга, пронзить смертоносную медью. Первый Эней, размахнувшийся, ринул копьё в Девкалида. Тот же, завидев удар, уклонился от меди летящей, и копье Анхизида, сотрясшееся, в землю вбежало — Быв бесполезно геройской могучею посла над ланью. И доминей же копьем Эномаус ранил в утробу, лату брони просадила и внутренность медь из утробы вылила, в прахе простершись. Руками хватает он землю. И доминей длиннотенную пику из мертвого тела вырвал. Но медных других побежденного пышных доспехов С Персий совлечь не успел. Осыпали троянские стрелы. Не были более гибкие ноги его, Чтобы быстро прянуть ему за своим копьем Или чужого избегнуть. Стойкою битвой упорную пагубный день отражал он. Ноги не скоро несли, чтобы ему убежать из сражения. Медленно он уходил.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 что воинственный сын его пал на сражении бурном. Он на Олимпа главе под золотыми сидел облаками, Зевса всемощного воли обузданный, где и другие боги сидели бессмертные, им удаленные с брани. Воины в круг Аскалафа бросались в бой рукопашный. Тут Дейфоб с головы Аскалафовой шлем светозарной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 Аполит Диефоба, брат уязвленного брата, под грудью руками обнявший, вывел из шумного боя до самых коней провожая. Быстрые кони его, позади ротоборства и сечи, ждали с возницей верным и пышной стоя колесницей. К граду они понесли Диефоба. Жестоко стенал он болью терзаемой, кровью струилась свежая рана.